24. геометрия еще в девятнадцатьятдцатом веке кроме единственного приобрела множественное число и любая из в кавычках чистках геометрии накопила в двадцатом веке большое количество результатов заслуживающих отдельных обзоров здесь можно только упомянуть о таких обобщениях как введение формулы определяющая группу преобразований кругля скобка основы той или иной геометрии в классификации ф клейн конец круглой скобки коэффициентов Из любого поля, круглая скобка, в XIX и в начале XX века ограничивались преимущественно полем действительных и затем полем комплексных чисел, конец круглой скобки. Так, например, возникла кватернионная проективная геометрия. Пример развития в другом направлении дает нам история той же проективной геометрии, создание проективно-дифференциальной геометрии. Наряду с такими общими концепциями и построениями, было решено много важных задач в более конкретной постановке, например в алгебраической геометрии заслуживает упомание решение одной из классических задач дифференциальной геометрии проблемы плата определение минимальной поверхности проходящей через заданный контур но вероятно наибольшее историческое значение имеют геометрические исследования связанные с теорией относительности. В 1915-1916 годах Альберт Эйнштейн при построении общей теории относительности ввел физику риманову дифференциальную геометрию, пользуясь исчислением, которого назвал тензорным. Тензорное исчисление, оно же абсолютное дифференциальное исчисление Ричи Крубастру, круглая скобка 1853 по 1925 годы Италия, конец круглой скобки, И Т. Левичевита, круглая скобка, 1873-1941 годы Италия, потом Соединенные Штаты Америки, конец круглой скобки, было разработано математиками еще в 19 веке, но только успех теории Эйнштейна сделал его популярным. Заодно значительно оживился интерес к изучению римановых многообразий и, в кавычках, себе, и путем рассмотрении их как вложенные в эвклидово пространство, соответствующего в скоках большого числа измерений. Так была открыта новая и весьма плодотворная глава в истории геометрии. Левич и Витта ввел в Риммановы геометрии простое и важное понятие параллельного переноса. Страница 307 Г. Вейль в связи со своими физическими концепциями разрабатывал так называемую осинную рименовую геометрию, сноска 1 Начало первой сноски. Смотри о нем еглом и М. Герман Вейль, Москва, 1967 год. Конец первой сноски. Развитие и применение тензорного исчисления был делом геометров Доландской, Московской, Американской школ. Велик вклад в эту область замечательного ученого Эккартана. Круглая скобка, 1869 по 1951 годы, Франция. Он ввел так называемые группы голономии и построил на этой основе классификацию геометрии, включающую геометрию Клейна и геометрию римана как частный случай, обогатил математику и новыми важными понятиями, и многочисленными конкретными результатами.